Глава 20 Украина. Изменение политики с падением Германии, борьба партий, вооруженные силы. После опубликования германского мирного предложения от 22 и 29 сентября в правящих кругах Украины наступило полное смятение и растерянность.